«Дайте мне плачок бумаги». «Пожалуй, я тоже попробую», — сказал Глэдвин. Лайл Дюмор с убитым видом кивнул. Диксон фыркнул и пожал плечами. «Писателями заделались», — сказал он. «Пропадя, но пропадом». «Давайте, только не шариковую ручку. Дайте мне вечное перо. Терпеть не могу шариковые ручки». Питер Маддермот бегло просмотрел написанные и отпустил юнцов по домам.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 Должно быть, для таких постояльцев в отеле есть особые номера, не такие, как для нас, простых смертных. Да, сэр, герцог и герцоген остановились в президентском номере. Вот как? Это на каком же этаже? На девятом. Ключник мысленно вычеркнул пункт 1 и вышел из лифта на своем восьмом этаже.